Письмо 21. Отправлено 25 июля по адресу Москва, Старый Арбат 4, Евгению Малакану. Евгений, я не писала вам 4 месяца, а сейчас не удержалась. Третьего дня у нас в санатории был денька в каской кухне. У нас всегда по пятницам дни национальных кухонь. А третьего дня мы ели кавказскую. Очень вкусным был суп харчо, а на второе дали овощное рагу под названием аджапсандли. Не нравятся мне вегетарианские блюда. А к вечеру я родила мальчика. Очень легко родила. У моего мальчика есть особенность. На его правой ножке совсем нет ноготков. Пока не могу придумать ему имени. Евгений. Теперь вы отец. С тем вас искренне и поздравляю. Ваша Анна Веллер. P.S. Как хорошо, что вы меня не искали. или не нашли